Глава вторая. Все так почти просто. Империя единства Москва, Северный столичный вокзал, 10 июля 1937 года. Что такое экономика? Нет, не спешите говорить, что это деньги про деньги ради денег. Это все понятно. Но экономика ⁇ это в первую очередь транспорт. И именно транспорт является тем связывающим звеном, который запускает экономику страны. И чем больше будет развита транспортная кровеносная система, тем больше сможет произвести, продать, экспортировать, импортировать и вообще жить экономика. Да, до магистральных железных дорог со скоростями в 400 км в час пока далеко. Но первая в России скоростная магистраль сегодня открывается. Москва-Петербург. Столичная линия. 200 км в час. Строятся еще две. Москва-Константинополь и Москва-Казань. Но там работы еще на пару-тройку лет. Вероятно, уже после войны запустится. А пока важнейшая и стратегическая магистраль в Питер. В Питер, куда идет магистраль Берлин-Кёнигсберг-Рига-Петербург. Стратегическая линия, по которой идет снабжение Германии всей войны в Европе. Саша слегка кивнул, принимая золотые ножницы с красной бархатной подушечки. Алые ленты, репортеры, киношники, фотографы, исторические события. Клац-клац, и вот лента подхвачена начальником железной дороги, московским градоначальником. Кесарь наследник под бравурную торжественную музыку вышел к трибуне. Дамы и господа, товарищи, в прошлом веке в России была открыта первая железная дорога Санкт-Петербург-Царское село. Тогда это было историческим событием, которое предопределило движение нашего Отечества в будущее. Пусть еще не смелое движение, пусть даже с высоты сегодняшнего дня – Можно его даже трактовать как робкое, но это был гигантский шаг в развитии нашей благословенной империи. Потом появилась железная дорога Москва-Петербург. Потом такие дороги охватывали все больше и больше просторов России, пока не протянулись до самого Владивостока. Что ж, наступает новая эпоха, эпоха скоростных магистралей. Александр говорил в меру пафосно сообразно случаю но прекрасно понимал, что скоростные магистрали большей частью будут использоваться под пассажирские перевозки, что значение этой сегодняшней линии больше в том, что старая железнодорожная магистраль расчистится для грузовых перевозок, избавившись от многочисленных пассажирских составов. Что сегодняшнее мероприятие – это лишь блестящий фантик, под которым скрывается настоящая сладкая конфета. Но люди ведь хотят именно фантик, красивый фантик, во всех смыслах красивый. Кого интересуют грязные товарные вагоны, хмурые платформы с танками и орудиями, засыпанные углем шпалы и рельсы, труженики-локомотивы, которые вытаскивают на себе просто огромное количество перевозок? Нет. Подданным и прессе интересен именно фантик, возможность комфортно доехать из Москвы в Питер в два раза быстрее и чтоб чай приносил проводник в великолепном кителе с блестящими начищенными пуговицами. Королевство Шотландии, Эдинбург, Холерудский королевский дворец, 10 июля 1937 года. А в Шотландии я подзастрял, и дела нужно было разгрести, и положение Лизы надежно упрочить, Риден опять же. Да и ситуация в Ирландии оказалась хуже, чем я и мой генштаб могли ожидать. Понеся серьезные потери, шотландские войска резко подостыли к этой войне. Саму Шотландию англичане разумно не бомбили, особой угрозы тут от них не видели, а проливать кровь за свободу какой-то там Ирландии они не очень хотели. В общем, воодушевление первых дней явно пошло на убыль. Ситуация могла стать опасной. Падение популярности Лизы в армии допускать было нельзя. Проблему усугублялось необходимостью работать почти с ювелирной точностью, насколько это вообще позволяли современные технологии. Будь это Англия, мы бы просто устроили массированные ковровые бомбежки. Но убивать много ирландцев как-то не хотелось, мы же типа их освобождать прибыли. С дальним прицелом. Вот и приходилось аккуратничать. Мои солдаты тоже не слишком рвались вперед. Впрочем, я особо и не требовал подвигов. Они просто делали свою работу, и меня это устраивало. Нас здесь, кроме нашей зоны безопасности на северо-востоке Ирландии, в Ольстере, интересовало мало что». Тем более я не собирался таскать каштаны из огня за немцев, да и французы пусть отрабатывают свой взнос за возрождение французской империи. Я здесь не для этого. Я здесь, чтобы быть на виду и всем мозолить глаза. За мной сейчас пристально следят все, кому только не лень. И кому лень, тоже следят. И за Машей следят, и за Сашей. Слишком многое зависит сейчас от того, какое решение мы примем и угадают ли наши противники с тем, какими будут эти решения. На здоровье. Пусть гадают и угадывают. Выбор богат у них для версии аналитики. Я в Эдинбурге, Саша в Санкт-Петербурге, Маша вообще в Кременчуге, Мика с детьми на острове, Ольга в Константинополе, Лиза в Эдинбурге, Вика в Орлеане сейчас, Вовка в Звездном, Мася где-то в лагерях беженцев в районе Альп. В Альпах хорошо сейчас. И не бомбят. Хотя сегодня ночью, как сообщается, британские воздушные эскадры нанесли мощный удар по портам Гамбурга, Амстердама и Роттердама. Явно пытались нанести ущерб путям морского снабжения группировок немцев и голландцев в самой Англии и помешать переброске войск оттуда уже в саму Ирландию. Но в принципе тоже последние потуги британцев побольнее укусить. А может и последние. Но все равно я рад, что моя Мася была в Альпах, а не в Гамбурге. Она девочка рассудительная, но очень заводная, как, впрочем, Элиза. Дернул же ее участвовать в высадке десанта своих шотландцев в Ирландии. А если бы она погибла там? Так что... Кстати, здоровье. Вокруг Ридана там целые хороводы водятся из всякого рода специалистов. Но как-то не очень все это помогает. Ни самое современное оборудование, ни всякие укалывания, ни массажи, ничего. Нет, он даже иногда внезапно открывает глаза, смотрит в никуда, не видя ничего. И вновь проваливается в какой то небытие. Хотя врачи говорят, что это хороший и даже обнадеживающий признак. Да и указательный палец на правой руке иногда подергивается. Лиза все свое свободное время проводит у его постели. Что-то ему рассказывает, поет какие-то песни, даже на скрипке играет. Так они, бывают и сидят рядом с ним вместе с матерью Ридана. Тяжело быть королевой. Малолетней королевой, которая влюбилась и сходит с ума со всей юношеской страстью и бескомпромиссностью. Если бы не дела государственные церемонии всякие, если бы не уход за ранеными в госпитале, под который спешно оборудовали одно из крыльев дворца, то она, наверное, спала бы на стуле рядом со своим женихом, постоянно выныривая из свои усталые дремы только для того, чтобы обеспокоенно всмотреться в его лицо. Я был у него сегодня. Благо, идти в другое крыло дворца было не так уж и далеко. По пути уже привычно проходил мимо раненых. Тут были русские, шотландцы, были даже англичане и ирландцы. Нет, нет, не пленные, не солдаты противника. Это были добровольцы, которые записали в шотландскую королевскую армию и отправились воевать. Отправились освобождать Ирландию. И если мотивы ирландцев были мне понятны, то с англичанами было сложнее. Я беседовал с некоторыми из них. Они говорят, что для них Шотландия — это часть старой доброй Англии. И пока Боши не выгонят обратно на континент, они будут верно служить шотландской королеве, о чем принесли ей торжественную присягу верности. Они бы аммаж принесли, если бы знали, что Лиза примет этот Амаш. Да и не дворяне они большей частью, хотя среди них попадались и офицеры. Но мне кажется, они уже прекрасно поняли, что прежней Англии нет и вряд ли она возродится, как минимум в прежнем виде и могуществе. Британская империя распадалась прямо на глазах. Протесты, бунты и требования независимости набирали все больше оборота в доминионах и в колониях некогда великой Британии. Конечно. Многие англичане, даже многие шотландцы выходцы из Уэльса перебрались в Ирландию, откуда большей частью отплывали за океан. В Канаду, Америку, в Австралию, в Вестралию, в Новую Зеландию, в Южноафриканский Союз, в котором тоже все больше неспокойно. В Канаду ехали не так много, кстати. Во-первых, Канада не очень стремилась принимать много англичан, местных и так мало, а тут еще понаехавшие. Высаживаться в Ньюфаундленде, который формально был личной территорией британского монарха, который нынче сидел в Сент-Джонсе, они как-то не стремились, как и в США тоже. Видимо, многие были уверены в том, гибель Англии — это только начало, и мы не остановимся на этом. А те же Австралии и Новой Зеландии слишком далеко, чтобы они вновь попали под паровой каток войны. Последним я сомневался. Глобальная война на той глобальной, что достанется всем. И нам тоже. Хотя немало англичан изъявило острое желание перебраться на ПМЖ в единство. Посмотрим. Может, кого толковый будем пускать. Смутьяны мне дома не нужны. Лизе тоже, но мы работаем над этим. И вот отдельная палата. Лиза с надеждой вскочила со стула. Папа, у него сегодня глаза открывались, два раза открывались, и уже два пальца дергались. Боже, я так молюсь, я так надеюсь. Кивнул матери нашего героя, утешающе обнял дочь. — Я верю в это. Господь не оставит нас. — Ага. Если бы это точно знал, то был бы уверен в этом больше. Впрочем, состояние на меня даже слегка обнадежило. У него явно поразовело лицо. Ну, даст бог, как говорится. Да, это бог. Сказал несколько ободряющих утешительных слов Лизи, матери ее будущего, как я надеюсь, жениха, и вышел потихоньку за дверь, отправившись в свой кабинет. О да, дочь настояла, чтобы у меня тут был свой собственный кабинет, и что она подыскивает варианты, чтобы у нас с Машей в Эдинбурге появилась собственная частная квартира или дом, и чтобы все было, как мы любим. Я усмехнулся про себя. Все, как мы с женой так любим, включая охрану под дверью, систему безопасности, чтобы окна наши выходили в маленький уютный садик за высоким забором. И чтобы на окнах обязательно бронированные ставни, пуль стекла. Все, как любим. Ну, спасибо, дочь. Пока ты первый и единственный, кто сделал это. Хотя у каждого из наших детей есть свои собственные частные квартиры в каждой нашей резиденции по всей империи, а также в Италии, Греции, Франции, Болгарии. Что ж, дети вылетели из гнезда, но мы всегда их ждем домой. Почему-то подумалось, Амаш, когда последний раз была в Италии? На похоронах брата Умберто в прошлом году? Заняты все, ничего тут не попишешь». Королевство Шотландии, Эдинбург, Королевский проспект, частный дом, 10 июля 1937 года. Александр Васильевич Быков, 19 годков, выпускник Звездного, любопытный экземпляр. Личный камердинер императора Михаила цепко окидывал взглядом содержимое личного дела нового офицера по особым поручениям королевы Елизабет. Указом Ее Величества произведен в лейтенанты Шотландской королевской лейб гвардии Ну, это понятно. Еще с два десятка страниц. Кто и откуда. Или, как говорили в прежние времена, чьих. Хм. Сирота. Отец геройский погиб на фронте. Мать умерла от американки в восемнадцатом. Зачислен в звездный лицей по обычной процедуре. Так, рекомендации при зачислении. Хм. Хм. Шуршание страниц. Старческое едва слышное ворчание руководителя тайной личной разведки императора. Характеристики из лицея так себе. Впрочем, может, и к лучшему. Хотя... Хм! Закрыв папку, Евстафий Елизаров откинулся на высокую спинку стула и прикрыл глаза. Сидел долго. Потом заворчал, размышляя в уме. Здесь не могло быть ушей в стенах, но у Бог бережет. Ох, ваше королевское величество! Ищете вы себе приключений, как я погляжу? Впрочем, парень пронырлив и сообразительный, хотя и не без изъянов, мягко говоря. Но ведь зачем-то она его сюда притащила? Да и государь пропустил кандидатуру. Но государь наш мог и не вникнуть в суть дела, просто хотел сделать приятное дочке. Могло такое быть? Маловероятно, но могло. Государь мог быть занят другими серьезными вопросами и просто кивнул. Русская служба безопасности двора его пропустила, как и имперская СБ. Впрочем, его бы просто из лица отчислили, если бы что-то не так. Но какой-то он показушный и одновременно скользкий, что тот угорь. А хорошо ли это? Может, и хорошо для этой задачи. В конце концов, никто не мешает ему просто попасть под авто вдруг что. В Шотландии хватает молодцов с и Емца. Могут запросто пристроить под колеса. Ох, ищете вы себе приключений, госпожа Лиза. Ладно, поглядим на парня вживую. Будем работать по ходу дела. А там решим, как с ним поступить. Королевство Шотландии, Эдинбург, Королевский проспект, частный дом. 10 июля 1937 года. Они беседовали уже час. Нет, не сказать, что старику Евстафию нравился этот молодой прохвост. Но разве он сам в молодости не был таким? Королева молода, вызывающая молода. Вокруг нее брюзжащие старики и старухи, которых она терпеть не может. Как и они ее. Посмотрим. Нужно работать с тем материалом, который есть на данный момент а пока нужно в России подобрать помощника или так сложится, если то и сменщика-приемника. Итак, милостивый государь, вы окончательно приняли решение? Код рубль, а выход 110. Пути назад у вас не будет. Если что, то вы должны знать, что жизнь ваша будет крайне коротка, если вы вздумаете загулять по барышням, наплевав на дело. Или чего еще хуже может приключиться с вами? Фантазии у меня богаты, уж поверьте мне. Не вы первый, не вы последний. Вы отдаете себе отчет в том, что вы делаете. Здесь отнюдь не звёздный, Шуток совсем не будет. Вас и королева не спасет вдруг что? Ее папа утонченно страшен в гневе. Имейте это в виду. Итак? Быков кивнул и твердо ответил. Да, я отдаю себе в этом отчет. И вы напрасно пытаетесь меня запугать. Я буду служить Лизе. Ее королевскому величеству Елизавете I не за страх. Это мой шанс в этой жизни. Другого у меня не будет. Она умна и весьма красива. Нет, не подумать, она в первую очередь моя королева, и я ей присягнул в верности. Может, я и не дворянин, вернее, я не был дворянином до производства офицера леп Ее Величества, но я никогда не юлил, слов на ветер не бросал. Вы наверняка читали мое личное дело. Кивок. Разумеется, про вас там достаточно много плохого, чтобы отправить вас служить на Чукотку. Но королева выбрала вас для этой роли при своей августейшей особе. Вы знаете, что такое серпентарий? Да. Место, где живут тысячи змей. Чуть лучше, чем был звездный лицей. Усмешка. А вы весельчак, как я погляжу. То, куда вы сейчас стремитесь, в тысячу раз хуже звездного, уж поверьте. Я этим занимаюсь вот уже 20 лет у государя, и призвал он меня на эту службу тоже не с улицы. Забудьте ваши детские шалости и все то, чему вас учили в лицее. У вас нет опыта, и вы слишком молоды для этой службы. Я вас научу, но вы должны запомнить простую вещь. Вы служите королеве, но судить вас будет император, даже если она будет против. Это жестокий мир, и не думайте, что вы поймали бога за борду, а судьбу за хвост. Хвост этот? Хвост жар птицы. Сгорите!» Твердые. «Я знаю, я отдаю себе в этом отчет. Я готов». Минутное молчание. Потом старик встал, достал из буфета стакан и бутылку водки. Налив до краев, он усмехнулся. «Закуски не будет». «Пейте. До дна. В бутылке еще много». Новоиспеченный гвардейский лейтенант пожал плечами. «Ваше здоровье, сударь. Не знаю, как вас зовут, ибо вы не представились». «Ухмылка. Зовите меня дедушка Мороз. Пейте. Если я захочу вас отравить, я найду способы попроще». Стакан был выпит до дна. Новый стакан. До краев. «Пейте. Выпит и второй стакан». Конечно, два стакана водки залпом, да без закуски — это еще то удовольствие. Молодой человек, у вас есть последний шанс отказаться. Вас произвели в гвардейские офицеры. Можете забыть этот разговор и отправиться в полк. Вам ничего не будет, а вас просто забудут. Будете служить, гулять с товарищами по полку, ходить на смотры по барышням. Змей искуситель замолчал. Быков, захмелев, упрямо замотал головой. — Нет, я... «Нет, сударь, не отвечайте. Мне не нужен ответ с пьяну. Сейчас вас проводят в комнату, в которой вы будете пока жить. Ответ дадите завтра». И да, а похмела не будет». Королевство Шотландии, Эдинбург, Королевский проспект, частный дом. 11 июля 1937 года. Что ж, сударь, вот фотокарточка вашей двоюродной сестры, которая на следующей неделе прибывает в Эдинбург из Санкт-Петербурга. «Вот адрес дома, где вы с ней будете жить, и без глупости на ее счет, во всех смыслах. Эта смешливая барышня крайне опасна. Она вам шею свернет по и скажет, что вы упали с лестницы, и никакой опыт Звездного вам не поможет». Кмурый кивок. «Конечно, глупости не будет. Она ваш связной куратор». «Понимаю». «Вот и хорошо, что понимаете. Идем дальше. Вот фото мистера Розенберга и его дочери Сесилии. Они владеют универсальным магазином «Мисс Сесилия» «Все товары для женщин, семьи и счастья». Доставка курьером. Хороший магазин. На Королевском проспекте. В бойком, престижном месте. Посетителей множество. В основном жены и дочери весьма важных и состоятельных людей Эдинбурга. Впрочем, часто приезжают и из других городов. Леди, как правило, приходят в сопровождении своих служанок или компаньонок. Иногда они требуют загрузить покупки в их авто, но нередко заказывают доставку домой на адрес. Разумеется, у нас есть справочники Эдинбурга, и наши курьеры разносят по важным адресам рекламные каталоги и прочую ерунду. Но часто доставка из магазина эффективнее. Нам нужно установить контакт, который не вызывает подозрений со всякого рода челюдью, горничными, стопниками, шоферами и прочими служащими при доме. А дворники не подходят? С дворниками сложнее. Все они служат на полицию Эдинбурга. Понятно. Слушаю. Евстафий отпил чай. Что ж, Молодой прохвост не отказался, возможно, подписал этим себе смертный приговор. А может и взлетит. Посмотрим. Нередко можно подкупить ту или иную прислугу. Не всегда и не всех, но случается. И они для нас ценный источник информации. Их хозяева, как и везде, часто не обращают внимания на присутствие в комнате такой прислуги, которая, к примеру, подает на стол во время обеда и продолжают свои разговоры. Часто очень ценные для нас. Кивок. Понимаю. Вся эта информация стекается в магазин Крозенбергом. Ваша кузина будет регулярно ходить в этот магазин за покупками, а курьер будет доставлять вам на адрес коробки, в которых, в числе прочего, будут листы со свежими сводками о разговорах в высоких домах, о слухах на улицах и рынках Эдинбурга и обо всем прочем, что будет представлять интерес. В первую очередь, конечно, там будет информация о королеве Елизабет: Кто, где, что и когда говорил, что думают о ней и ее окружении о соперничестве кланов и сильных мира всего и все прочее, что касается важных вопросов о настроениях в городе. Пауза. И запомните, милостивый государь, это не ваша личная агентурная сеть. Они работают на нас. Вы лишь получаете информацию, которая вас касается. Разумеется, это не единственная наша сеть в Шотландии. Но убереги вас, Бог, от глупости на сей счет. Вас просто пустили в прихожую, вам ясно? Ясно, конечно. Вот и славно. Создавайте свою сеть информаторов, и будет вам счастье, господин лейтенант Лейб Гвардии и Ее Величество. Больших вам звезд на погоны высоких придворных чинов, господин Гоф-Юнкер. Королевство Шотландии, Эдинбург, Холирудский королевский дворец, зал Королевского совета, 11 июля 1937 года. Елизавета Хмурой напряженно смотрела бумаги, которые были перед ней. Князь-емец Орватский сидел по шотландской традиции по правую руку от королевы за столом совета и отлично видел, как она напряжена. Когда несли его информаторы, Ридден вроде начал возвращаться к жизни, и доктора дают хороший прогноз. Но никто не может сказать, в каком он будет состоянии. Тут мнения врачей расходятся. А может, он и говорить не сможет, а может, и узнавать не будет. Но больше прогнозов благоприятных. Что ж, дай бог. И еще птички принесли в клювики, что ее протеже Александр Быков находится сейчас в тайной конспиративной квартире, где Евстафий, глава фирмы-конкурента его эссет, ну, относительно конкурент, конечно, тоже ведь одна из личных и частных разведок государя-императора, выносит парню мозг. И вроде как ради того, чтобы натаскать молодого главу личной разведки королевы Лизы, Евстафий даже приоткрыл ему часть своей корреспондентской сети в городе. А из России сообщают, что в Шотландию вдруг собралась сама графиня Наталья Алексеевна Уварова. И была про нее информация, что она плотно работает с конторой Евстафия. Если она отправляется в Эдинбург, а судя по всему это так, то она и будет фактическим главой личной разведки королевы, во всяком случае на ближайшую перспективу. Что ж, если это так, то выбор Евстафия разумен. Возможно, и одобрен самим государем. Император как-то не любит пускать дела на самотек и слишком уж доверять мальчишкам судьбу своей дочери. Там и глупости Ридена, дай бог ему здоровья, предостаточно. План, посмотрим. А пока королевский совет. Вероятно, это последний раз, когда Анатолий присутствует на нем в качестве лорда Констебля. Дома и по всему миру дел много, да и пора ротацию провести, пока не определили, какую. Как и почти все в Шотландии, должность лорда Констебля закреплена за одним родом и фактически передается по наследству. Но нынешний с титула Диани Хей, 23-й графине Эрл, всего 11 лет, и ее отправляют в Звездные учиться. Придется найти подмену, ведь должность не только церемониальная, а в лицее, глядишь, и научат чему. Родину любить, например. Империя Единства, Россия, Полтавская губерния, Кременчук. площадь перед административным зданием Кременчукской гидроэлектростанции. 11 июля 1937 года. Маша подождала, когда верноподданический восторг на площади утихнет. Народу было много. По оценкам администрации, где-то около 20 тысяч человек. И то на площадь пускали только по пригласительным, которые получали самые отличившиеся при строительстве. Очень много детей сидело на шеях своих отцов, которые привели их с собой, чтобы те воочию увидели благословенную Марию. Императрица была уверена, что еще не одно поколение будет рассказывать всякого рода легенды, байки и прочие семейные предания о ее визите. Она сегодня, как выражается Маша, пройдет по рядам, по выделенным коридорам в толпе, дабы подданные могли увидеть ее поближе, а она их поближе приветствовать. Тут были вопросы с безопасностью, но пиар будет офигенный, как выражается все тот же благоверный царственный муж. Пройдет, пожимая руки мужчинам и женщинам, мило улыбаясь и заговаривая с детишками. Может, даже возьмет на руки кого-то из них. Сценарий это предусматривал. И, конечно, вокруг будут камеры, целый сон прессы и все то, что является залогом успешной пропаганды. Империя кино уже снимает фильм о ее визите, его покажут потом по всей империи, по всему Новоримскому Союзу, по всему миру. Насколько знала Маша, сейчас радио «Единство» ведет прямую трансляцию в эфир. А моститый и популярный комментатор буквально взахлеб Тараторит, описывая происходящее на площади. События вокруг открытия очередной ГЭС Большого Днепровского каскада и лично распрекрасную императрицу всея единства и прилегающих территорий, почти шутка, размером в треть мира. Сегодня открытие. Открытие новой гидроэлектростанции. Событие отнюдь не рядовое, пусть и строит империя ГЭС повсеместно в России. На Днепре, на Волге, на Каме, на Оке, на Аби на Енисее, на Лене, на Бурие, на Ангаре. Строили в Рамии. Бурно развивающейся промышленности империи требовалась дешевой энергии. Много, очень много, поэтому строили с явным запасом, на будущее. Строили не спеша, но сильно имея в виду грядущую глобальную войну. Строили начиная еще с 1920 года, и вся программа была рассчитана на 50 лет. Конечно! Помимо гидроэлектростанций строились и другие – тепловые, атомные, ветровые, волновые, солнечные. Ведь в единстве так много территорий, где текут полноводные реки, где бьет о берег морской прибой, где солнечно большую часть дней года. Да и часть энергии намного дороже, чем энергия от ГЭС и атома, но и она будет не лишней. На будущее. И это рабочие места высокой квалификации. Рабочие места, которые тянут за собой весь комплекс обеспечения, снабжения, обучения – И новые рабочие места. Да и мало ли что. Надеемся на лучшее, но готовимся к худшему. Война на дворе. Промышленность должна работать как часы. В европейской части империи, в Роме, за Уралом, на Дальнем Востоке, где население растет, а значит не менее стремительно растут города и промышленность. Растет электрификация железных дорог. Да и торговля энергии не лишняя. Разумеется, Кременчугская ГЭС была не первой на Днепре. Уже построили Александровский каскад из трех плотин ГЭС в районе Александровска. В истории Миши там была одна большая плотина Днепрогэса в городе, который назывался Запорожье. Но тут названий городов никто не менял, а гигантскую плотину никто не строил. Дорого, и эффект от каскада из трех был ощутимо выше, а территории затапливалось меньше. А это тоже, извините, пахотные земли, которые дают урожай и прибыль империи. Еще построили Каховскую и Среднеднепровскую ГЭС, а в стадии строительства были две Киевские и Каневская. И тогда Большой Днепровский каскад будет завершен, по плану, даст Бог, в 1946 году. Днепр уже стал полностью судоходным, и большие морские суда могли подниматься по реке уже до самого Киева, что резко увеличило товарооборот и подстегнуло развитие сопредельных с рекой территорий. А еще вдоль Днепра имеются месторождения урана. Дорогие мои строители Кременчукской ГЭС, сегодня великий день, мы вводим в эксплуатацию ваше детище, которое обеспечит дешевой энергией весь регион. А значит, миллионы людей станут жить еще лучше. Тысячи предприятий выпустят еще больше продукции для народного хозяйства. Ваш трудовой подвиг неоценим. Вы войдете в историю, вашими подвигами будут гордиться целые поколения. Выдох. Сегодня 10 лет с того дня, когда была запущена первая гидроэлектростанция на Днепре. В первую очередь Александровского каскада. Веха, которая положила начало огромному, воистину историческому событию. Событию, которое венчало собой трудовые подвиги нашего народа в первых двух пятилетках. Заканчивается четвертая пятилетка. Она полна достижений, успехов и гордости. Но вы все знаете, что в Европе и в мире уже бушует глобальная война. Наше отечество пока вне войны, но так может быть не всегда. И империя наша должна быть готова к любым неожиданностям. Поэтому нам нужно всемерно крепить нашу обороноспособность. И каждый киловатт электроэнергии делает наш народ более могущественным, а нашу жизнь более безопасной. Много возвышенных местами пафосных слов. Толпа любит такое. С одним человеком это часто не работает, но в толпе человек ведет себя совершенно иначе. Густав Лебон прекрасно показал это в своих работах «Психология толпы» и «Психология масс». Эти книги были настольными в ее кабинете на острове, вместе с государями ее земляка Никола Маккиавелли. И вот речи окончены. Маша вместе с директором ГЭСа, руководителем строительства, подходит к стенду, на котором находится символический рубильник, задача которого – замкнуть электрическую цепь и зажечь сигнальную лампочку на главном пульте станции. Движение вниз. Восторг толпы. Играет оркестр. Торжественная музыка из оперы «Аида». Марш из второго действия. Сегодня на стройке в городе будет грандиозный праздник. Массовые гуляния и раздач всякого разного. Дети, бабы, мужики – все будут в полном восторге. Маша пообщается с прессой и поприсутствует на торжественном обеде, который дают власти города в честь императрицы и в честь открытия электростанции. Что ж... Пока ее мужчины на войне, она будет сверкать перед подданными, камерами, а значит, и перед всем миром. Римская Центральная Африка, Форт Савой, пивная корона Савой, 11 июля 1937 года. Сегодня тут был аншлаг. Были заняты все места за столиками и устойки, так что многие толпились в проходах, слушая радио. Голос единства вещает в ваших радиоприемниках. В Святом Граде Иерусалиме полдень. Приветствую всех слушателей! В эфире, как всегда, ваш Леонид Хмара. Напомним, что наше радио вещает на 18 основных языках мира. Звучит фирменная музыкальная вставка радиопозывных. Итак, еще раз добрый день. Сегодня у нас в программе прямая трансляция из русского города Кременчук, Полтавской губернии, где сегодня открывается новая крупная российская гидроэлектростанция. Событие значимое настолько, что его почтила своим присутствием сама ее императорское величество государь и императрица Кисариса и все единство Мария Викторовна. Через несколько минут начнется церемония открытия, и вы станете свидетелями и в какой-то мере участниками этого исторического события. Просим прощения, но императрица Мария уже поднимается по ступеням трибуны, и, очевидно, мы сейчас услышим высочайшее приветственное слово. Минуточку терпения, а пока мы вам напомним, нет, это позже, императрица говорит. Итальянцы в массе своей любили ее. Часто в просторечии можно было услышать определение нашей императрицы, и имелось в данном случае в виду не императрица Рима Елена. Нет, конечно, она тоже императрица, тут слов нет. Но и Аланда была просто выше всяких восторгов. Она была восхитительной гордостью всех итальянцев. Бывшая принцесса Иоланда Савойская заговорила. В эфир полетели ее слова, сказанные сильным голосом. Ее голос бывал властным, мягким, жестким, Собравшись, слышали свою Иоланду всякой. Сегодня она была матерью империи, и всех ее подданных, и интонации были именно такими. Радость, гордость, теплота, любовь. В эфир пошел синхронный перевод на итальянском. Сегодня 10 лет со дня запуска первой гидроэлектрической станции на Днепре, первого этапа Александровского каскада. Веха, положившая начало огромному поистине историческому событию. Событию, которое венчало трудовые подвиги нашего народа в первые две пятилетки. Завершается четвертая пятилетка. Она полна достижений, успехов и гордости. Но вы все знаете, что в Европе и мире уже бушует глобальная война. Наша Родина все еще вне войны, но это может быть не всегда так. И наша империя должна быть готова к любым неожиданностям. Поэтому мы должны всеми способами укрепить нашу оборону. И каждый киловатт электричества делает нашу нацию более могущественной, а нашу жизнь безопаснее. Наконец, когда трансляция из России завершилась и в эфир полилась бравурная музыка, присутствующие выдохнули, казалось, что заговорили все разом. Задвигались стулья, зазвенели бокалы и кружки, эмоциональные реплики на итальянском, экспрессивные итальянские жесты. Антонио Паньотто, чокнувший со своими друзьями пивной кружкой, опрокинул в рот добрую половину. Да, хорошо сказано, наша императрица просто чудо. Сидевший напротив Микеле Руссо закивал. «Она, как и всегда, была на высоте. Уверен, что ее там, в России, толпа на площади слушала просто завороженно». Луиджи Моретти сидел задумчиво, не присоединяясь к восторгам своих друзей. Микеле толкнул его локтем и поинтересовался весело. «О чем думаешь с таким серьезным выражением лица, друг мой?» Луиджи пожал плечами. «О ее словах. О войне». Смех его собутыльников был ему ответом. «Так война давно идет!» Антонио беспечно отхлебнул еще четверть кружки и промокнул салфеткой свои роскошные усы, которые были его гордостью. Луиджи лишь вздохнул. «Идет, но не такая. Боюсь, ждут нас впереди времена, когда мы будем вспоминать нынешнюю войну как детское приключение». Империя единства. Россия. Туркестан. Ташкент. Ситуационный центр ставки Верховного главнокомандующего. 12 июля 1937 года. Прибытие в Ташкент-Кесаре было прикрыто завесой совершеннейшей тайны. Дальний военный аэродром, дальняя часть взлетной полосы минимум оцепления. К военному транспортнику подъехали военные же грузовики. В них погрузили какие-то ящики, в тентованный кузов позапрыгивали какие-то люди в камуфляже, после чего означенные грузовики покатили в город под охраной машин военной жандармерии. И все. Официально Саша отправился на Дальний Восток с обзорной поездкой. Пресса будет печатать репортажи и неопубликованные ранее фотографии из прошлых поездок. Долго-то, понятно, не продлится, но империи было нужно, чтобы кесарь был на виду хотя бы несколько дней. Можно было еще засветить двойника, но риск разоблачения был слишком велик. Да и смысла особого не было. Всего-то несколько дней тишины. Перед бурей. Ирландское море, ввиду порта Глазго, транспорт «Поток-23», 12 июля 1937 года. Они шли в составе конвоя в сторону Ирландии. Бетонный транспорт «Поток-23» был типовым и непритязательным. Нельзя сказать, что совсем уж одноразовым, но явно недолговечным. Но дешевым и для своих задач вполне годился. Их строили на их Глазго просто потоком, потому серию так и назвали. Сегодня грузом были боеприпасы, запчасти и, собственно, 10 танков Т-50. Это был третий рейс капитана Максимова. Да и капитаном он стал совсем недавно, это было первое его назначение. Окончив Мариупольское морское училище торгового флота, Он 10 лет двигался по карьерной лестнице, сменив за это время три контейнеровоза мариупольского же производства. Ходил по всему миру, повидал всякое, и страшные штормы, и экзотику всякую. И всякий раз в составе экипажа был особый человек, который, конечно, в море был наравне со всеми, но в портах все время что-то записывал и зарисовывал, особенно вернувшись с берега. Насколько знал Максимов, такой особый человек был на каждом из сотен русских судов, бороздивших мировой океан. Такой человек был у него на борту и сейчас, хотя казалось бы, что нового может быть в этой луже под названием «Ирландское море» в типовом уже рейсе, да еще и в составе конвоя. Конвои появились вынужденно. Слишком уж начали активничать вражеские подлодки и ходили разговоры, что подлодки эти американские. «А поди, проверь, под водой не видно, а в надводном положении флаг принадлежности они не вывешивают». Конечно, Америка все отрицает, заявляя, что, мол, это просто подводные корабли производства верфей США, но проданные Великобритании. Но что-то стало их в последнее время слишком много. Лукают американцы. Вон и войска из Ирландии выводить не спешат, мешая войскам союзников активнее продвигаться вперед. Нейтральный статус у них, видишь ли, нельзя их бомбить. Королевство Шотландия, Графство Фаев, Данфермлин. Замок Петриви-Касл. Командный центр. 13 июля 1937 года. Дежурный офицер буквально вбежал в местный вариант аквариума со срочнейшим донесением. Ваш Всевеличие! Только что пришло сообщение. Западнее Белфаст, русская авиация разбомбила лагерь американских войск. Судя по всему, произошла какая-то ошибка». «Киваю. Появятся подробности, незамедлительно сообщайте. Слушаюсь. Убежал». А офицер шотландский, между прочим. Но спорить со мной тут даже не пытались. Всем ясно, кто тут папа. Я оккупировал командный центр явочным порядком. Своего у меня тут, понятное дело, не было, и пришлось пользоваться имуществом инфраструктуры инфраструктурой хозяйства дочери. Впрочем, формально и фактически я занимал должность Верховного главнокомандующего союзных сил в Ирландии, так что мое наглое самоуправство было относительным. Тем более, что королевы и ее регент дозволили. Хотя, конечно, выбора у них особого не было. Да, сейчас сложилась такая система, что появись я где-нибудь в Словако-Русинии, все по моему приказу будут бегать точно так же. Можете выполнять повеление, а можете рискнуть не выполнить. И тогда не поздоровиться и вам лично, и любимому вами Отечеству. А так и будет. Если кто-то думает, что я император только лишь самого единства, он очень сильно и опасно ошибается. А так по жизни я добряк и душка. Маша может подтвердить. Шашлыки люблю, лошадей, книги хорошие, жену и детей своих. Отечество свою и народ мой. Поэзию не люблю. Это Кмаш, она у нас романтик. В душе. Хей! -хе. Вновь дежурный офицер. Ваше всевеличие. Появились подробности: удар нанесли русские самолеты 312-го авиационного ближнебомбардировочного полка. Как сообщается, в штаб поступили сведения о том, что это лагерь британских войск. Киваю! Надо будет Ямцу орден дать какой-нибудь. Молодец, провернул-таки. Конечно, я знал об этом ударе и о подготовке к нему. Я его даже инициировал. Американцы слишком обнаглели. Пора было поставить их на место. Войну они нам сейчас не объявят, даже если Рузвельт захочет. Конгресс не даст. Не готова Америка к большой войне сейчас. Ни в военном смысле, ни в экономическом. Оценки потерь среди американских солдат? Ваше Величие, пока оценок нет, но насколько можно опираться на данные объективного авиационного контроля, Бомбами перепахан весь лагерь, в котором находилась до полка живой силы. Вот и славно. Минимум 2-3 сотни убитых, не считая раненых, покалеченных и тех, кому очень долго еще нужны будут услуги психоаналитика, разбирающего их посттравматические синдромы. Представляй, какая буря разразится в прессе США. Князь Суворен хлеб свой ест не зря. Он им устроит светопреставление, так что политический кризис Америки гарантирован. «Отправьте моему министру иностранных дел телеграмму с цифрами 305 и 7001 и дайте связь с королевой Элизабет. Я хочу сообщить эту новость ее величеству». Разумеется, Лиза знала о предстоящем ударе. Было бы нечестно не уведомить ее об этом заранее. Нельзя так ущемлять права царствующего дома, даже если это твоя младшая дочь. Так что она была в курсе. Как и в курсе того, что в ответ на закономерные крики из официального Вашингтона Мы выразим сожаление о том, что произошла досадная ошибка. На войне случается всякое. А чтобы это всякое не случалось, выводите войска из Ирландии. Алягер ком алягер. На войне как на войне. соляви. Как говорится, сегодня за пультом Диджей Миша ведем нашу трансляцию из славного замка Питреви-Касл. Пропер Ньюс, 13 июля 1937 года. Поступает все больше сообщений о зверствах англичан в Ирландии. Причем зверства совершают не только военные, но и гражданские англичане. Сообщается о целых вырезанных ирландских деревнях, о сотнях замученных и тысячах повешенных на деревьях. Проверить эти сведения пока не представляется возможным ввиду активных военных действий. Но то, что видели наши корреспонденты собственными глазами, косвенно подтверждает эти сообщения. Международная общественность и наши славные международные организации должны обратить внимание на происходящее нарушение законов и обычаев войны со стороны сил и народа Великобритании. Империя единства. Константинополь. Газета «Голос города» 13 июля 1937 года. Сегодня в городе прошла небольшая церемония открытия обновленной башни мудрости, пострадавшей, как известно нашим читателям, от варварского теракта покушения на нашего обожаемого государя-императора всея единства Михаила Александровича. Тогда, к счастью, нашему государю вместо блюстительницы Ромеи великой княгини Ольги Александровне удалось спастись, как и нашей благословенной императрице Кисарисе всея единства Марии Викторовне во время покушения в городе Новый Леон по поводу чего по всему единству в храмах были отслужены благодарственные молебны. Наш город с каждым днем становится все лучше и краше. Местоблюстительница Ромея, ее императорское высочество, Великая княгиня Ольга Александровна, сегодня осмотрела строящийся новый район Константинополя. Воистину эпического масштаба здания нового района, новые широкие проспекты и зеленые парки должны стать жемчужиной нашего города. Текст Виталия Сергеева. Агенция Стефани, агентство Стефани. Турин, Италия, 13 июля 1937 года. Молния. Страшный пожар в североамериканском Бостоне. Глубокой ночью 13 июля в Сомерсет-клубе, расположенном в доме 42-43 на Бикон-стрит в Бостоне, начался пожар, от которого выгорел этот один из крупнейших частных клубов Америки и несколько соседних зданий. Уникальные архивы коллекции и коллекции произведений клуба полностью уничтожены. Сила огня была такова, что оплавились даже металлические сейфы в подвалах и кирпичи, а вода не могла унять пламени. Число жертв уточняется, но по неподтвержденным пока данным в здании проходило заседание руководства клуба. С 1826 года сомерсет клуб был неформальным центром крупнейших семей бостонских браминов, богатейших протестантских семей потомков первых переселенцев. К этому кругу относятся и 30-й президент САСШ Джон Калвин Кулидж и правящий 32-й президент Франклин Делано Рузвельт. Это третье по величине не связанное с войной и гражданской катастрофы за последний год. И снова влиятельные богатые люди находятся в центре этих трагедий. Всего 12 дней назад, 1 июня, деревня Нордхест-Харбор на острове Маунт-Дезерт в штате Мэн была уничтожена взрывом и пожаром из-за утечек бытового газа. В той трагедии пострадали многие влиятельные семьи старых филадельфийцев, традиционно отдыхавших на этом острове, и собравшихся там в большом числе в национально-американский выходной, праздничный день труда. Наименьшим по числу жертв была прошлогодняя трагедия в Константинополе. Тогда, после террористического тарана, аэропланом в Константинополе выгорел несколько этажей башни мудрости, погибло и получило ранение несколько чиновников. Незначительно пострадала местоблюстительница Восточной Римской империи великая княгиня Ольга Александровна и сломал руку ее брат, Самодержец империи единства Михаил I, который был целью польских фанатиков. По удивительному совпадению, сегодняшняя трагедия в Бостоне произошла в тот же час, что открытие в Риме отремонтированной башни мудрости, а пожар на острове Маунт-Дезерт совпал с днем рождения любимой всеми нами благословенной императрицы Кисарисы Марии Викторовны. Напомним, что и на саму благословенную императрицу Марию, находившуюся в день атаки на башню мудрости в рамейской трааде, готовилось покушение. Преступница взорвала себя в толпе ожидающих прибытия императрицы Кисарисы на Новый Леонский кинофестиваль. Нападению в тот же день подверглась и дочь правителя Константинополя, внучка императорской четы Рима, императрица Франции Виктория Русская. Высказывались предположения, что заражение геморрагической лихорадкой и смерть в те дни наследного принца Римской империи Умберта тоже были не случайны. Мы будем сообщать о ходе расследования этих событий. Пропер Ньюс 14 июля 1937 года. Вашингтон. Госдепартамент США выразил решительный протест Империи Единства по факту бомбового удара по лагерю американских миротворческих сил в Ирландии. По последним данным погибло не менее 350 американских военнослужащих. Мы будем следить за развитием событий. Ирландия. Окраины Белфаста. 14 июля 1937 года. Тяжелый танк ИС-3 довольно проворно вынырнул из-за угла дома с уже повернутой башней. Остановка на пару мгновений. Выстрел. Группа прикрытия танка тут же открывает огонь вдоль улицы. Пулеметные автоматные пули крошат кирпич впереди, заставляя противника залечь. Танк тем временем вновь скрывается за углом. Шум винтов. Пара ударных вертолетов. Шквал огня вдоль улицы. Вновь танк. Бах. Откат. Тяжелая САУ. Бабах с закрытой позицией. Штурмовые группы пехоты перебегают, занимая новые позиции, приближаясь к врагу. Но нельзя отрываться далеко от танка поддержки. Танк. Выезд. Выстрел. Откат за угол. Князь Репнин глядел в бинокль на поле битвы. Штурм города — это еще то удовольствие. Уставы и прочие уложения с наставлениями категорически запрещали танковым силам вести штурм городской застройки в отрыве от наземных, артиллерийских и воздушных сил. Первый удар совершила авиация, мощно отбомбившись по выявленным базам, складам, узлам снабжения, казармам и прочим местам постоянной и временной дислокации английских войск в городе. Конечно, крошить Белфаст не рекомендовалось, равно как и убивать ирландцев тоже не рекомендовалось. Но это война. Англичанам было объявлен ультиматум о сдаче. Они отказались, явно полагая, что штурмовать город с ирландцами Русско-шотландские войска не будут, а предпочтут осаду. Напрасно полагали, никто не станет оставлять осажденный город за спиной. Конечно, ирландцев старались щадить, и по-хорошему жилые кварталы старались лишний раз не бомбить и не обстреливать. Но тут война. Тут как бог на душу положит. Было всякое. Что ж, запомнят ирландцы, как зарабатывают на крови своих родственников по крови, выступая перевалочной базой помощи Британии из Америки. И как предоставлять коварным англичанам кров на своей территории? Не бесплатно, разумеется. Века сожительства с Англами их ничему не научили. Теперь русским, шотландцам, немцам, голландцам и французам приходится вести разъяснительную работу. И среди ирландцев, и среди англичан, и среди американцев до кучи. Заняться союзником было больше нечем в жизни. Так что 54 танка С-3, 34 танка Т-50. 36 тракторов, 190 легковых и грузовых автомобилей, 52 мотоцикла, велосипеды и кучу техники всякого обеспечения, три сотни лошадей, не говоря уже о 1800 единицах личного состава, делали сейчас свою работу. Четвертая отдельная гвардейская тяжелая танковая бригада в полном составе, на улицах Белфаста, не считая приданных танковой бригаде пехоты и вертолетов, и авиации вообще. Подбежал Вестовой. Товарищ гвардии подполковник, сообщение штаба операций. Князь Репнин нервно разорвал конверт депеши. Что ж, повеселиться по полной не удалось, хотя, конечно, оно и к лучшему, наверное. В штабе виднее. Директива предписывала прекратить огонь и обеспечить коридор для выхода английских войск из Белфаста в сторону Коннахта. Телеграфное агентство России РАМИ ТАРР 15 июля 1937 года. ТАРР уполномочен заявить. Правительство империи единства заявляет решительный протест администрации Белого дома США касаемо провокации в адрес единства. Наша империя не воюет с Соединенными Штатами и прямо не причастна к трагедии, которая случилась в Ирландии с солдатами 181-го пехотного полка армии США, которые погибли под бомбами русской авиации. Провокация британской разведки достигла своей цели – а над лагерем не был вывешен хорошо заметный с воздуха американский флаг. Вместе с тем, правительство Империи Единства считает сложившуюся ситуацию нетерпимой, ситуацией, которая может повлечь за собой многочисленные более масштабные трагедии. В связи с чем ТАРР от имени правительства Ирландского Свободного Государства, Империи Единства, Римской Империи, Германской Империи, Французской Империи, Шотландского Королевства уведомляет, что названные государства-союзники требуют от правительств США и Великобритании объявить о прекращении огня и требуют в недельный срок покинуть территорию Ирландии. Войскам Соединенных Штатов и Великобритании будут предоставлены коридоры безопасности для выхода к западным портам острова. Также подтверждается полная блокада Ирландии в части военных поставок и грузов двойного назначения. Всякое надводное или подводное средство, которое движется в сторону Ирландии, без согласования с командованием союзных сил и без досмотра, будет считаться законной военной целью, и будет немедленно атаковано. Ультиматум истекает в ноль часов по центральному иерусалимскому времени 22 июля 1937 года. Текст Виталия Сергеева. The Boston Globe, S.I.S.Ш., Массачусетс, Бостон, 16 июля 1937 года. Отголоски европейской трагедии волнами накатывают на нас через океан. Недавно мы писали о зверствах английских военных, захвативших приютившую Ирландию, и о провокации британской разведки, приведшей к гибели наших американских парней под русскими бомбами. Вести из Вашингтона позволяют быть уверенными, что подлая провокация островных лоялистов не прошла. Большинство конгрессменов во всех трех партиях Конгресса против нахождения наших парней в Ирландии и против поддержки военных авантюр англичан. Наши источники в Белом доме говорят, что и администрация нашего земляка, президента Франклина Рузвельта, готовит новые предложения для всеобщего мира. Надеемся, что трагическая гибель бойцов 181-го пехотного полка армии САСШ, наследника старейшего легендарного 6-го Массачусетского, в Вольстере приблизит окончание англо-германской войны и прекращение страданий свободолюбивой Ирландии. Лоуренс Литвиншип. Королевство Шотландии, Эдинбург, Холирудский королевский дворец, 17 июля 1937 года. Я стоял у раскрытого окна своего кабинета. По Елизавета катила кресло с сидящим в нем Риданом. Слава богу, врачи вроде говорят, что травматический шок прошел без особых последствий. Мол, молодой растущий организм вытащил. Ну да, это бог. Лиза была вполне счастлива и порхала возле возлюбленного. Пожалуй, уже таки да, жениха что та бабочка вокруг цветка. Риден морщился, ему явно претело пребывание в кресле, он старался быстрее встать на ноги, но врачи были против, так что пока он катался в кресле. Разумеется, его всегда было кому возить. Лиза, мать, отец, местный медицинский персонал. Так что воздух у молодого организма мог дышать сколько угодно, а врачи прописали ему больше гулять. Вернувшись за свой стол, я вновь углубился в бумаги. Ну что? Как и ожидалось, Америка пошла на попятные и не стала нам объявлять войну. Пораскинув мозгами и прикинув расклады к носу, Рузвельт даже не стал вносить в Конгресс акт об объявлении войны. США к войне были не готовы, а погибшие где-то там, вне США, парни, конечно, герои, им мы окажем всякие почти и все такое, но воевать пока не будем. В ответ на наш ультиматум Америка вовсе не стала бить кулаком по столу. Отнюдь. Сейчас шел активный дипломатический торг о том, что одной недели категорически мало, что нужен хотя бы месяц, и то только для того, чтобы перебазировать американские силы в пределы ирландского графства Коннахт, а еще месяц им необходим на вывоз из Ирландии всех своих войск и граждан в Америку. Мы, понятно, напирали. Они, понятно, упирались. Но инициатива и силы были на нашей стороне. Мне некогда было разводить политесы. У американцев скоро появится атомная бомба. Текст Виталия Сергеева. United Press Association, САСШ, Федеральный округ Колумбия, Вашингтон, 18 июля 1937 года. Наш специальный корреспондент в Венесуэле телеграфирует. Боливарианским народным флотом сегодня занят остров Каче и архипелаг лост После успешного десанта в находящийся в 22 милях севернее Каракаса порт Макития, Коммунистические повстанцы практически отрезали венесуэльскую столицу от возможности быстрого снабжения морем. С запада морская блокада Венесуэлы ведется силами британского Royal неви с Тринидада еще с прошлого года, когда Каракас поддержал Голландию и занял половину британской Гвианы, на которую давно претендовал. По словам командующего военно-морскими силами повстанцев капитана Денавио Карлоса Романа Дельгадо Чальба Гомеса, Боливарианский народный флот намерен перекрыть морские коммуникации контрреволюционных сил диктатуры Хосе Контрероса. Штаб, сделавший быструю карьеру молодого зачинателя революции, расположен на острове Ла-Тортуга. Империя Единства, Рамея, Константинополь, Газета Единства, 19 июля 1937 года. Как сообщают наши корреспонденты сегодня в Лиссабоне, между министрами иностранных дел Империи Единства и королевством Португалии Подписан протокол о согласовании намерений. Португалия готовит прошение о вступлении в Новоримский союз и просит Единство оказать поддержку в вопросе скорейшей и полной интеграции Королевства Португалии в систему Новоримского союза. Кроме того, согласован договор о взаимном оборонительном союзе между Империей Единства и Королевством Португалии. По информации от наших источников, Португалия сейчас готовится подписать протокол о Белградском договоре о взаимной обороне. Империя единства. Россия, Большая Москва, газета «Наше царство», 21 июля 1937 года. Сообщается, что силы объединенных флотов обстреляли с моря порты в Индии, Бомбеи, и Калькутта. Также начался наземный штурм порта Карачи. Наши источники свидетельствуют, что по всей Индии началась раздача винтовок восставшим. Также нанесены мощные бомбовые удары по военным базам британских войск в Индии, по расположению полков вспомогательных сил Индия, АФИ и индийских территориальных сил ИТФ в Агре и Лахоре, по британской базе в Кампуре, по ремонтным мощностям и казармам британской армии в Бангалоре. Ущерб оценивается как крайне серьезный. Напомним читателям, что отряды афганских войск, начав свое движение от границ вглубь Британской Индии, не встречают существенного сопротивления. Английские войска явно деморализованы, а местное население встречает входящие отряды цветами как освободителей. Мы будем следить за развитием событий и информировать наших читателей. Оставайтесь с нами, покупайте нашу газету, чтобы быть в курсе всего. Империя единства, Россия, императорская резиденция Марфина, кабинет его всевеличия, 1 августа 1937 года. Я ждал Машу. Сейчас поеду в аэропорт. Надеюсь, толп к стойке не будет. Шутка. Вы не представляете, как я соскучился по жене. И не только в плотском плане, хотя это тоже, нет, тоже. Но, блин, как же мне ее не хватало рядом все эти дни. Месяц почти. Скоро сообщат, что кортеж готов. Я мог бы разбирать бумаги, но не хочу. Вот правда не хочу. Просто не хочу. Мир сегодня может обойтись и без меня. 20 лет назад я встречал ее на Ходынке. Молодую и прекрасную, которая величественно выпорхнула из дирижабля империи. Улыбчиво, ослепительную, но испуганную и напряженную. Она улыбалась, но ей было так страшно. Даже Лизу, пожалуй, боялась меньше. За Лизой был папа. За Иолой тоже был папа, но, ну, как бы корректно сказать-то. В общем, разные весовые категории пап. Я мог бы раскатать Шотландию, что тут паровой каток, а вот мог бы мой тесть раскатать паровым катком Россию? Ну, вряд ли. 20 лет. Господи, Боже, Твоя воля, 20 лет. Сколько всего случилось за эти годы. Но мы выстояли, выросли дети, ах да, война вот еще. А что нам война? Нам ли быть в печали? Империя Единства, Россия, Большая Москва, аэропорт Ходынка, 1 августа 1937 года. Я ждал Машу. Вот-вот появятся самолеты. Совсем недолго ждать. Мне почти ежеминутно докладывают о продвижении аэрогруппы. Не то, чтобы я переживал так уж сильно. Я летчик и не боюсь летать. Летаю много и часто. Но когда в небе моя жена или мои дети, я переживаю. Просто как человек, просто как муж и просто как отец. Ну вот сообщили о приближении. Вот уже вижу визуально группу в небе. Заход на посадку. Императорский борт номер 1-Б. Люк открылся. Трап. Легкие движения ног. Привет, любимый. Господи, как же я счастлив. Привет, родная. Империя Единства. Россия, Большая Москва, Красная площадь, 6 августа 1937 года. Москва сегодня гремела и сверкала. Как-никак 790 лет русской столицы и, на секундочку, 20 лет со дня венчания русской августейшей четы. Да, блин, 20 лет мы в браке. Бывало всякое, как в том анекдоте. Дедушка, а тебе никогда не хотелось развестись с бабушкой? Развестись? Никогда. Только убить. Убить Машу мне ни разу не хотел, слава богу, но иной раз она чудила такое, что. Впрочем, наверняка я чудил не меньше: А сегодня общегосударственный праздник, не только московский, но в Первопрестольный сегодня это праздник праздников, всеобщее гуляние, поголовные, до просячего визга, до падения морды лица в салат. Сегодня можно. Такой день. Мы стояли на трибуне спиной к Василию Блаженному. Слева был Кремль, справа императорский гум. Впереди исторический музей, а между нами десятки тысяч восторженных людей. 20 лет я на троне. 20 лет мы с Машей женаты. Ах да, еще и семьсот лет столицы. Я по свету немало хаживал. Жил в землянке, в окопах, в тайге. Похоронен был дважды заживо. Знал разлуку, любил в тоске. Но Москвою привык я гордиться, и везде повторял я слова. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Я люблю подмосковные рощи и мосты над твоей рекой. Я люблю твою Красную площадь и кремлевских курантов бой. В городах и далеких станицах о тебе не умолкнет молва. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Орд жестоких степные тумены и единой Европы удар отразили кремлевские стены, выгнал в стужу великий пожар. И врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова, дорогая моя столица. Золотая моя Москва. Но мы помним о Пасхе кровавой И в едином порыве народ От высоток Москвы золотоглавой На злодеев заморских идет. Негодяем нигде не укрыться, Меч Господень сжимает в руках, Дорогая моя столица, Золотая моя Москва. День придет, мы разгоним тучи, Вся планета без войн расцветет. Я приеду в мой город могучий, Где любимая девушка ждет. Я увижу родные лица, расскажу, как вдали тосковал. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Над Москвой в сиянии славы солнце нашей победы взойдет. Здравствуй, город единой державы, к звездам нас император ведет. Будем вечно тобою гордиться. Будет жить твоя слава в веках, дорогая моя столица, золотая моя Москва.